Глава 11 Третья неделя отпуска пролетала еще быстрее, чем две предыдущие. И куда только время уходило. Настя терялась в догадках, злилась, расстраивалась. Но это ничего не меняло. Время таяло с невероятной скоростью. И замедлить этот необратимый процесс у нее никак не получалось. Она готовила документы для утверждения на ученом совете темы своей диссертации. Ездила в координационный центр за справкой о том, что такие темы раньше никому не утверждались. Стояла в очереди в химчистке в мастерской по ремонту судов. Долго и нудно объяснялась с приемщицами и писала заявления, в которых подробно перечисляла вещи и их отличительные особенности, ходила в магазины и готовила еду. Почему-то на занятия собственной диссертации времени совсем не оставалось. Правда, Настя сходила в библиотеку Академии набрала кучу книг по криминологии и криминалистике в которой шла речь об убийствах и лицах их совершающих, а также о потерпевших от этих преступлений. И еще она съездила к отчему на работу и взяла литературу, которую он по ее просьбе отобрал в своей библиотеке. Но разве это серьезно? Разве это может считаться работой над диссертацией? Это всего лишь подготовка к работе, а время шло и шло. В среду позвонил Серёжа Зарубин, которому Коротков поручил запросить в авиакомпаниях и на железной дороге сведения о том, не приобретал ли господин Шустов билеты для поездок. «Хорошо, что теперь есть единая компьютерная система. Пассажир. Пороки меньше. Твой Шустов выезжал и вылетал три раза в Магнитогорск и по одному разу в Санкт-Петербург, Иркутск, Благовещенск и Воронеж. Годится Воронеж». Настя быстро пролистала свои записки. В июне 2002 года в Воронеже был убит юноша, на теле которого преступник оставил книжку о вкусной и здоровой пище. Когда он ездил в Воронеж, месяц назад, а раньше... А про раньше сведений насчет Воронежа нет. Другие города есть, а Воронеж больше не мелькал. Магнитогорск, Санкт-Петербург, Иркутск и Благовещенск. Ничего общего с Чебоксарами, Рязанью и Ярославлем. Впрочем, в Рязанскую и Ярославской области, где были совершены аналогичные убийства, шусто мог съездить и на машине. Расстояние не такое уж большое. Или на электричке, билеты на которые продают без паспорта. Правда, провисают чебоксары, но ведь истинные автолюбители и не на такие концы на колесах проделывают. серёжа узнай в ГИБДД, есть ли у Шустова машина, и все-таки придется тебе поговорить с ним и его женой». «Да я уж понял, что мне...» «Нельзя отвертеться», — вздохнул Зарубин. На следующий день он позвонил снова. «Неужели сделал?» — обрадовалась Настя, услышав голос Сергея. «Как ты быстро... Ну, что узнал о Шустове?» «Да не, Настя Павловна, ничего я про Шустову не сделал, не успел. Мне коротко велел обзвонить регионы насчет родителей потерпевших и тебе доложить. И что получилось?» Примерно, как ты и говорила, из шести потерпевших у двоих кто-то из родителей служит в ментовке и далее по одному – прокурорский работник, адвокат, судья арбитражного суда, налоговый полицейский. Вот, значит, как. Серёжа, сегодня уже четверг. Мы с Юркой договорились, что до утра понедельника проясним картину. Ты не тяни, ладно? Надо раскручивать Шустова, пока он ещё что-нибудь не сотворил». «Да понял я», — проворчал Зарубин без энтузиазма. «Я все записи Короткову оставлю, если что. Они у него на столе будут, в синей папке. Все, Павловна, побегу я. Ни минуты нет свободной». Она хотела было попросить Сергея, чтобы тот продиктовал ей все сведения по родителям потерпевших в подробностях, но устыдилась. «Гоняет ребят со своими идеями, еще и поторапливает, а ведь у них столько работы, ничего». Сейчас она оденется, выйдет на улицу и спокойненько съездит на Петровку, возьмет все сведения и о родителях убитых девушек и юношей, и о передвижениях Шустого. Спокойно посмотрит дома, разнесет по таблице, подумает, глядишь, что и придумается. Настя уже стояла в прихожей, когда вспомнила о предупреждении Короткова. Ее ищет начальник. Правда, он в отпуске, появился в понедельник и теперь, наверное, снова дома сидит. Но рисковать все же не следует, а то получится, что она Юру подвела. Он поклялся шефу, что Каменская в санатории, она по коридору идет. В кабинете Короткова никто трубку не брал. Настя позвонила на мобильник. — Ты на работе? — А где же мне быть? — усмехнулся Юра. — На выезде. — Тебе, Зарубин, материалы оставлял для меня? — — Материалы? — удивился он. — Какие? — по поездкам Шустова и по родителям. Я с ним полчаса назад разговаривала. Он пообещал оставить все материалы у тебя. — Так меня с утра на месте нет. Я еще в конторе не был. — Что-то случилось? — испугалась Настя. — Юрка на выезде. Не рядовой опер из округа, а замначальника убойного отдела МУРа. Значит, что-то серьезное. На обычные трупы руководители такого уровня не выезжают. «Как всегда», — рассеянно ответил Коротков, «сейчас, подожди минутку». Он, видимо, опустил руку с телефоном и начал с кем-то разговаривать. Слов разобрать не могла, но голос у Юрки был сердитым и очень начальственным. Вскоре в трубке раздалось. «Да, так что ты хотела? Я хотела подъехать в контору за материалами, но раз тебя нет и Сережка тебе ничего не оставлял, давай часам к восьми, я уже буду на месте. Лады? Лады».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 Ты Юрию Викторовичу обещала, что тебя из института домой будет провожать твой парень. Что-то я его не вижу. Вот черт возьми, она и забыла совсем. Он заболел, его сегодня не было на занятиях. Так его и вчера не было, и позавчера тоже усмехнулся Максим. Как же так, Лиля, ты обещала, что не будешь ходить одна, пока мы не выясним насчет того парня, который к тебе приставал. И что мне прикажешь делать, звонить Юрию Викторовичу? — Не надо звонить, — поспешно сказала Лиля. — Он, то есть мой парень, уже завтра будет в институте. Он уже поправляется. Честное слово, Максим, завтра я буду не одна. — Значит, он знает не только про сегодня, но и про вчера, и про позавчера. А про прошлую неделю он тоже знает. — Ой, как нехорошо выходит. Максим наверняка скажет дяде Юрию Короткову. И тот устроит ей выволочку. А еще и папе сообщит, и тогда... А что, собственно, тогда? Папа запретит ей ходить в институт? Ну и ладно, она с удовольствием посидит дома. Вот прямо сейчас пойдет в книжный магазин, он здесь рядом, недалеко от метро, купит книжек побольше и может сидеть дома сколько угодно. Только теперь ей не нужно чтобы ты бы то ни стало каждое утро ехать в метро. И подходить к цветочному киоску тоже не нужно. Так что все к лучшему. Однако есть одна загвоздка – папе на доверие до тех пор пока он уверен что знает о дочери все он ей доверяет а если всплывет эта история с обманом и дядей юрой лиля может хватит а нет у тебя в институте никакого парня или кто тебя домой не провожает почему ты решил что нет огрызнулась она очень даже есть нет я проверял И всю прошлую неделю смотрел, с кем ты домой идешь. Ты хоть понимаешь, что ты глупо рискуешь? Юрий Викторович тебе все объяснил, а ты как маленькое честное слово, взрослая, умная, красивая девушка, а ведешь себя хуже ребенка. Ну, нафига тебе так рисковать? Ради чего? Ради чего ты Короткову наврала?»